Глава четвертая. Умение раствориться. Эпиграф. Чтобы быть убедительной, ложь должна содержать хоть чуточку правды. Как правило, много не надо. Достаточно капли. Но это необходимо, как оливка в бокале мартини. Саша Аранго. Первое. Марк Карадак почувствовал как у него засосало под ложечкой, как будто ему пятнадцать, и он отправляется на первое в жизни любовное свидание. Тот же трепет и те же страхи. Сыщик всегда остается сыщиком. Три сожженные трупа, битком набитая купюрами сумка, фальшивые документы, двойная жизнь Анны. Адреналин наполнил кровь, и в марке снова проснулся азарт охотника. Давно уже, с тех пор, как в него угодила шальная пуля, он не испытывал подобного нервного возбуждения. А ведь оно должно быть у каждого настоящего следователя. У геолога, ведущего поиск нефтяных месторождений, у разведчика, у шпиона. Никто из них не откажется от риска, когда идет по следу. Одно слово «охотник». Выйдя из дома, где находилась квартира Анны, они с Рафаэлем решили разделиться, чтобы дальше вести расследование независимо друг от друга. Марк точно знал, чем следует заняться в первую очередь. Квартал Бютокай, улица Гласьер. Карадек знал этот уголок, как свои пять пальцев. Вытащив из кармана свой мобильник у светофора, Пока горел красный свет, он поискал в контактах нужный номер. «Матильда Франсанс». И, к своему удивлению, нашел, хотя прошли уже годы. Набрав номер, он почти сразу услышал в трубке знакомый голос. «Марк, столько лет прошло!» «Привет, красавица! Надеюсь, у тебя все в порядке? Ты, как и раньше, вкалываешь в социалки». «Ну да. Правда, мне удалось вырваться из фонда медицинского страхования в Эври, и теперь я в 17-м округе в центре Ботиньёль, а в марте собираюсь выйти на пенсию». «Значит, на свободу с чистой совестью». «Ну, пока ты еще на службе. Сделай одолжение. Найди мне сведения о...» «Так и знала. Не мог же ты мне позвонить просто так, по дружбе?» «О юной девушке по имени Анна Беккер. У меня есть номер ее социальной карты. Если хочешь, запиши». На светофоре зажегся зеленый свет, и Марк уже на ходу достал из кармана сложенную в четверо фотокопию и продиктовал Матильде номер. «А кто это?» «Милая девушка, мулатка, 25 лет, заканчивает медицинский. Она пропала». и я дал слово ее семье, что разыщу ее. Подрабатываешь? Не совсем. Скорее, по доброй воле. Ты же знаешь, как говорят, стоит раз попробовать сыскной работы, и ты увяз на всю жизнь. Какие сведения тебе нужны? Мне все сгодится. Все, что тебе удастся накопать. Окей. Я посмотрю, что можно сделать. Я тебе перезвоню. Марк, удовлетворенный ее согласием, отложил телефон. «Итак, кто следующий?» «Филипп Леллевьер». Он опять взял трубку и набрал имя в поисковике. Имя Леллевьер находилось на желтых страницах и фигурировало там в разделе «Стоматология». Марк не мог не заметить, что его кабинет расположен в том же номере, что и квартира Анны, которую она снимала, в начале 2010 года. Бульвар пор -Рояль. Вдалеке показалась стеклянная крыша павильона входа в метро. Еще чуть подальше, увитый зеленью фасад Клозри-де-Лила. Карадек включил поворотник, чтобы свернуть на проспект Обсерватуар, и миновал фонтан, где прискался целый табун каменных коней, орошая все вокруг брызгами и водяной пеной. Оставив машину под каштанами, он вышел, хлопнув дверцы и постоял какое-то время рядом, чтобы докурить сигарету. Лениво разглядывая расположенный напротив маленький зеленый дворик, за которым виднелось здание центра Мишле из красного кирпича теплых африканских тонов, заметил детей, играющих на детской площадке. Карадек погрузился в воспоминания. Когда-то, давным-давно, когда он жил на бульваре Сен-Мишель, ему случалось приходить сюда поиграть со своей дочуркой. Безоблачные были времена. Но только потом он понял, что это было счастье. Марк зажмурился, но воспоминания не отпускали. Картинки множились, и перед глазами вставали другие сцены, другие места в ушах стоял звонкий смех дочки, когда ей было всего пять шесть лет, как она каталась с горки, кружилась на карусели около Сакаркер в припрыжку скакала за мыльными пузырями. Он вспомнил, как на пляже Паламбаджи держал дочку на руках, а она запрокинув личика к небу, показывала пальчиком на кружащего в вышине бумажного змея, В определенном возрасте человек уже ничего не боится, кроме воспоминаний. Где он это слышал? Попытался вспомнить, но не смог. Раздавив потухшую сигарету каблуком на тротуаре, Карадек перешел улицу, позвонил в дверь большого дома и стал торопливо подниматься по ступенькам. Как и некоторые другие бывшие полицейские, он сохранил служебное удостоверение. Сунув его поднос хорошенькой брюнетки в приемной, Марк сказал: Следственный отдел, мадемуазель. Мне нужно поговорить с доктором. Сейчас я его предупрежу. Ему понравилось вновь испытать почти забытое ощущение. Почтительность со стороны населения, желание угодить представителю власти, демонстрация уважения. Сезам цветов французского флага. творил чудеса. Он приготовился ждать, опершись о стойку регистрации. Должно быть, кабинет дантиста недавно ремонтировали. В воздухе ощущался запах свежей краски. Интерьер был очень мил, в стиле хай-тек и одновременно очень уютный. Стойкое кресло из светлого дерева, стеклянные стены и бамбуковая ширма. В приемной приглушенно звучала успокаивающая музыка, напоминающая плескание волн о морской берег. Слышались звуки флейты и романтической арфы. Просто потрясающе! Вопреки ожиданиям, доктор Лальевр оказался молодым человеком, еще не перешагнувшим сорокалетний рубеж. Круглая, большая голова, короткая стрижка, Веселые глаза за стеклами очков в оранжевой оправе, короткие рукава больничного халата позволяли увидеть впечатляющую татуировку на запястье в виде единорога. Они поздоровались, и Карадек, протянув дантисту свой мобильник, на экране которого высветилась недавняя фотография Анны, присланная ему Рафаэлем, спросил. «Вы знаете эту женщину, доктор?» «Лельевр», ответил, не моргнув глазом, в ту же секунду. «Разумеется. Это одна студентка, которой я сдавал комнату лет пять назад. Анна, кажется, или что-то в этом роде». «Анна Беккер. Да-да, именно так. Если не ошибаюсь, она училась на факультете пари Декарт». «А что еще? Вы можете о ней вспомнить?» Лельевр задумался ненадолго, копаясь в памяти. Да, собственно, ничего особенного. Она была аккуратной девушкой, таким приятно сдавать квартиру. Скромная, всегда платила вовремя, наличными. Но я все отразил в налоговой декларации. Если вы сомневаетесь, я запрошу нужные справки и предоставлю. В этом нет необходимости. Скажите, к ней часто захаживали гости? Насколько я помню, никто к ней не приходил. Такое впечатление, что она с утра до вечера сидела за учебниками. Но к чему эти расспросы, капитан? С ней что-то случилось?» Караток почесал кончик носа, пропустив вопрос мимо ушей. «И последнее, доктор. Может, вы знаете, где Анна жила до того, как поселиться у вас?» «Знаю, конечно. Она снимала комнату у бывшего мужа моей сестры». Марк почувствовал, словно его слегка дернуло током. Это как раз та информация, ради которой он и пришел. Его зовут Мануэль Спонтини, продолжал дантист. После развода ему пришлось продать свою квартиру на Университетском проспекте. При ней была комната для прислуги. Именно там и проживала Анна. Именно так. Я говорил сестре, что хочу сдавать комнату и ищу жильца. Она и дала Анне мои координаты. А где я смогу найти этого? «Спонтини. Он держит булочную на улице Франклина Рузвельта. Но хочу вас предупредить. Он скользкий тип. Моя сестра многого натерпелась, пока не ушла от него».